Глава двадцать шестая. Я проснулась в собственной постели рядом с любимым и сразу увидела странное черное устройство и планшет, которые Антони оставил на прикроватном столике. Я потянулась к планшету, попыталась включить его и выяснила, что полностью разрядился аккумулятор. Вылезла из постели и отнесла планшет туда, где был подключен к розетке мой зарядник. Слава богу, они оказались от одного производителя». «А то, что ты теряешь сознание в самолете, как-то связано с твоей сущностью?» — спросил Антони у меня за спиной. Я резко выпрямилась. «Ты проснулся!» Он кивнул и поманил меня обратно в постель. Я поставила планшет заряжаться и залезла под одеяло, пристроившись ему в объятия, но потом вдруг снова села. «А Лидию ты видел? Она же страшно нервничает!» «Видел. Вчера, когда мы приехали и отправил ее домой. Сказал, что потом с ней поговорю. Он снова притянул меня к себе. «Вчера мне ужасно хотелось поговорить с тобой, но ты выглядела совершенно измученной. Практически больной, я бы сказал». Он поцеловал меня в лоб. Я пришел в себя, а ты, наоборот, стала совсем плоха. Да, сирены и полеты не сочетаются. Наверное, дело в том, что мы слишком сильно отрываемся от океана, Я описала свои ощущения в летящем самолете и то, как они усиливались с каждой тысячи метров высоты, отделявшей меня от суши и моря. Я тоже хотела с тобой вчера поговорить. но смотрел на меня, будто впитывая каждую черту моего лица. Нам обоим есть что объяснить друг другу. Можно я начну? Давай. Я перевернулась и подперла голову рукой, а другую руку положила на подушку, которую пристроила у живота. «Ты не представляешь, как я хотела тебе рассказать, показать, кто я, и как часто ругала себя за то, что скрывая правду от человека, которого люблю. Но я просто не могла, потому что он ждал, не сводя с меня глаз. Потому что мама с детства намертво вбила мне в голову, как важно скрывать, кто она, ото всех, даже от моего отца». «Твой отец не был из русалочьего народа, как Эмун?» «Нет, он был обычный человек». Антони слегка нахмурился. «Думаю, я представляю, что он бы почувствовал, если бы узнал. Прости, что говорю это тебе, но я и следовала ему рассказать». «Может, и следовало, согласилась я. «Я восхищалась матерью, но идеальной она не была, и ошибки ей допускать случалось». «Мама очень сильно его любила, а он любил ее. Их любовь была невероятно сильной, потому-то я и могу делать всякие странные штуки. Контролировать воду, замораживать ее или нагревать. Я не стала упоминать, что способна остановить цунами или создать в океане огромный водоворот. Зачем хвастаться? Ну или пугать?» «Магия!» Он перевернулся на спину, и посмотрел в потолок, потирая виски пальцами. — Магия существует. — Кое-какая существует, да. Мне хотелось рассказать, на что способны мои подруги, но торопиться не стоило. Антони, бедолаги, и так многое пришлось переосмыслить. Ты не так потрясен, как я ожидала. Он снова повернулся ко мне. — Это потому, что я, скорее всего, уже встречался с одной из вас. Я просто только недавно это осознал. Это не могло меня не заинтересовать. Правда?» Он кивнул. «На первом курсе я семестр проучился в Варшаве, что-то вроде стажировки. И там я познакомился с девушкой по имени Луси. Он повел причем и поправился. Женщиной, не девушкой. Она выглядела молодо, и у нее был бурный темперамент, но по ней чувствовал, что она зрелый человек. У нее были длинные светлые волосы, а глаза темные, и они меняли цвет в зависимости от ее настроения. И я не стала обращать внимания на окол ревности, которую я ощутила, когда не принялся рассказывать о женщине из своего прошлого. Потому тому, как он о ней говорил, я догадывалась, что они были не просто друзьями. В Новый год мы пошли на вечеринку с ребятами из университета. Начался скандал. Луси, как человек темпераментный, стала с кем-то ругаться, но и я утащил ее, прежде чем ситуация могла осложниться. В итоге мы пошли к ней и немного выпили вдвоем честь Нового года. не откашлялся. Ему явно неудобно было говорить об этой части своего прошлого. «Ничего», — сказала я, — «продолжай». Когда она сняла платье, я увидела у нее необычную татуировку. «Вот здесь». Он указал на свое бедро. Я ее спросил, что это значит, и она начала рассказывать безумную историю, занятную и абсолютно фантастическую. В этом-то и было обаяние Луси. Она редко отвечала прямо, ей нравилось интриговать окружающих. Вот и в этот раз я услышал, что она не женщина, а русалка, которой много-много лет назад, в средние века, вздумалась подняться по Висле к Варшаве, где ее изловили какие-то торговцы. А потом местные рыбаки, которым не нравилось, что такое прекрасное создание держат в неволе, освободили. И она, Луси, испытала такой прилив благодарности, что пообещала им стать защитницей Варшавы. Я слушал рассказ, ни капли не сомневая, что хотя Луси той ночью излагала свою историю Антони как бы в шутку, на самом деле в этой шутке содержалось очень много правды. А татуировку Набор символов из давно забытого языка она сделала себе еще до того случая. Означает она «что угодно ради тебя». Это, по ее словам, напоминание о великой любви Тритона к сирене, настолько сильное, что это чувство принесло свободу всем сиренам. «И на подвеске были те же символы, да?» Антони кивнул. «Вот именно». Я просто обалдел, когда увидел эти знаки на вещице в музее, потому как всегда думал, что история Луси стопроцентный вымысел. В Варшаве, кстати, полно изображений русалки с мечом защитницы города. Но я-то решил, что Луси просто ловко пересказала известную всем легенду, заставила ее звучать очень живо и реально. Я думал, ее вдохновили статуи, гербы с той русалкой, а получается все совсем наоборот. Поверить не могу. И давно ты с ней общался в последний раз? Еще в университете. Какое-то время мы поддерживали контакт, но потом стали общаться все реже и реже, а в итоге и вовсе потерялись. Не знаю, в Варшаве она или где. Стабильность, обыденность — это не про нее. Она с самого начала этого не скрывала. Предупреждала, что разобьет мне сердце, если я с ней слишком сближусь. И как? Разбила? Антони усмехнулся краешком губ, на щеке у него появилась ямочка. Чуть-чуть, но у нас бы точно ничего не вышло. Такую переменчивую натуру еще поискать. мне это иногда даже пугало, и что мешало установлению хоть какой-то доверительности, так это ее манера избегать прямых ответов. Хотя в прозорливости ей было не отказать. Вот тогда, на Новый год, она заметила, что меня заинтересовал древний язык. Я пытался найти о нем информацию, но нигде ничего не обнаружил. И Луси стала меня понемножку ему учить. Совсем чуть-чуть, конечно. Мне некогда было полноценно изучать новый язык, когда целыми днями лекции с семинарами, но достаточно, чтобы понять его основные принципы. «А, так вот почему Адриан и его подельники тебя похитили. Они хотели, чтобы ты перевел им надписи». «Именно» а то, что они нашли, тарга. Он покачал головой. Если это станет достоянием общественности, археология и история изменятся кардинально. Особенно теперь, когда я знаю, что ты настоящая русалка. Руины, по которым мы бродили, материальное свидетельство существования древней подводной цивилизации. У них там было что-то вроде монархии. А что тебе эти расхитители сокровищ про нее рассказывали? не скривился. «Почти ничего. Им не было нужды просвещать меня, если они и владели какими-то сведениями. Наоборот, они хотели максимально использовать те немногие знания, которыми я уже располагал». «Как думаешь, то место, где мы бродили, — это Атлантида?» «Не уверен. Вроде бы это вполне возможно, но ничего такого в надписях не упоминается. Есть одно название, только это вовсе не Атлантида». А какое?» Я затаила дыхание, сжав в пальцах простыню. «Океанос». Я моргнула. Никогда такого названия не слышала. Я тоже. «Но Герленд же Атлант?» озадаченно произнесла я морщу нос. Данте не пожал плечами. Не могу этого объяснить, любимая. Не могу даже сказать, что такое океанос, место или человек. Они мне показывали фотографии каких-то частично разрушенных мозаик, но это такие своеобразные иллюстрации к легенде, даже доисторический комикс про бога океана, который создал для своей возлюбленной волшебный аквамарин. Их только это интересовало, а не смысл или место. «Всего один аквамарин?» Антони пододвинул подушки к изголовью и сел прямо, опираясь спиной на стену. «Да, изначально именно так». Откуда взялся миллион мелких камешков, бог весть. Древние мозаики повествовали о шестигранной колонне толщиной с мужскую ногу. И как ее нарезали на мелкие камешки? не покачал головой. Говорю же, не знаю. В текстах на остатках мозаик, которые они мне показывали, больше говорилось про воздействие аквамарина на сирен и людей. С русалок камень снимал древнее проклятие, которое наложил на них какой-то разгневанный морской бог. Кстати, действие проклятия тоже там описывалось, только как-то странно. Речь шла об убывающем эффекте. Убывающем? Да, как луна. Интересно, а это-то что значит? Учитывая циклы, управляющие жизнью сирен, возможно, если сирена находилась в цикле суши, оно запирало ее на земле а если в цикле соленой воды, то в море. А что-нибудь еще там говорилось про воздействие аквамарина на русалок? Наверняка, но этим расхитителям гробниц не терпелось приступить к делу, поэтому времени изучить эти фотографии мне не дали. Им хотелось, чтобы я побыстрее расшифровал, как достать камни из-под купола и как они воздействуют на людей. Позволяют им дышать под водой? Именно. Это группа, Винтерхюр, тайная ассоциация богатейших людей мира. Это ему он мне рассказал в самолете. Они стремятся приобрести могучие древние артефакты и тайно использовать их по своему усмотрению, не оповещая мировую общественность, что они существуют. Группа или артефакты? И то, и другое. Антони задумчиво кивнул. Знаешь, что еще удивительно? У Луси такой был. Камень? Да, я его хорошо помню, потому что она никогда не ходила без кольца с аквамарином. У нее на всех пальцах были кольца, она меняла их каждый день. Фишка такая. Но одно носила всегда. Не то чтобы самое красивое или какое-то особенное, скорее маленькое и незаметное, просто аквамарин в серебряной оправе в виде когтя. Но теперь я понимаю, какую ценность оно, скорее всего, для нее представляло. Я перекатилась на спину и села рядом с ним, прислонившись к подушке. «Вот бы раньше об этом всем узнать», — проворчала я. «Для твоей мамы?» «Ты, наверное, уже догадался, что она не работает на синей жилеты». не кивнул. «Знаешь, я никогда в это не верил». Я невесело усмехнулась. «Тебя не так-то легко провести». Ну, Луся меня годами дурачила. А все это сложилось, когда я увидел подвеску с теми знаками на выставке. Вернее, сначала я не мог вспомнить, где я видел их прежде, но меня настолько это бесило, что я никак не мог выкинуть и подвеску, и знаки из головы. А когда вспомнил? А когда эти типы сунули мне под нос планшет и потребовали, чтобы я им сказал, что это все значит? Я-то до того предполагал, что, может, кольцо Луси и подвеску сделали одни и те же ювелиры, какая-нибудь старая фирма вроде «Новаков», Которые работают уже много поколений. Но все оказалось намного серьезнее. Кстати, знаешь, что еще я понял? Он взял меня за руку и сплел свои пальцы с моими. Что? Я и правду утонул в тот день на Балтике, когда мы ходили на Лазаре, а ты меня спасла благодаря тому, кто ты есть. Я сглотнула, чувствую комок в горле. Я рада, что ты наконец знаешь правду и что ты не отверг меня из-за этого. Как тебе только в голову пришло, что я бы тебя отверг. Я тебя люблю, Тарга. Мне не важно, кто ты и откуда. Зов сирен действует на человека подавляюще, может заставить исполнить что-нибудь такое, за что он в здравом уме и твердой памяти и браться бы не стал. Тебе кажется, я не в своем уме? Я медленно покачала головой. Извини, Антони. Мне очень жаль, что я не призналась тебя тебе сразу. Мне тоже жаль, но теперь мы все прояснили, и я не знаю, как бы я отреагировал, если бы не воспоминания о Луси. «Но с тобой все в порядке?» В ответ он сжал мою руку и улыбнулся. «Откуда они узнали про подводные пещеры?» — спросила я. «Как выстроили маршрут?» На лице не отразилось что-то вроде уважения — Их привела подвеска. Затем она им и понадобилась. Если верить обрывкам легенд на мозаиках, поскольку все эти камни изначально представляли собой единое целое, они магическим образом связаны между собой. Он показал на черное устройство на прикроватном столике. «Дай мне эту штуку, и я тебе покажу». Я взяла устройство и вложила его в руку Антони. «На самом деле это что-то вроде камеры». Камень извлекли за из правы и положили вот сюда. не поднял маленькую панель и показал мне кармашек. Камера внутри непрерывно его фотографировала с помощью кирлиановской фотографии. Ты про такое слышала когда-нибудь? Я покачала головой. И что это? По сути, кирлиановская фотография улавливает энергию вещи и делает ее видимой. Под такую камеру можно поместить что угодно. Яблоко, ботинок или как в данном случае драгоценный камень, и энергия его будет видна в виде волн света. Каждый раз, когда они делали фото камня, его энергия показывала в определенном направлении. Антони нажал на прозрачную кнопку сбоку устройства. Свет выходил вот тут, и им нужно было просто двигаться в том направлении. То есть раньше они в этих пещерах не были? Но они не вели со мной светские беседы на эту тему, но, думаю, что нет, не были. Я откинулась на подушке и задумалась. Разумеется, мысли мои вернулись к матери. Я могла ее позвать, и у меня была вещица, вроде как снимающая проклятие сирены. Но я слишком мало знала о ее действии. Что камень сделает с сиреной проходящий цикл соленой воды? Немедленно освободит или заставит уйти глубже? Акумарин показал, что на разных существ он влияет по-разному, и из-за того, как он подействовал на меня... Я ему не доверяла. «Тарго», — негромко сказал Антони, заставив меня вернуться в настоящее. Я посмотрела ему в глаза и увидела беспокойство. «Кто такой Эмун?» «Ой, а он тебе не рассказал в самолете?» Этот вопрос меня удивил, хотя был вполне логичен. «Вы ведь всю дорогу домой разговаривали?» Он, похоже, не очень хотел обсуждать со мной этот вопрос. Я пытался кое-что выяснить. Аккуратно, не впрямую, но он почти все время твердил, что надо подождать, пока ты не придешь в себя. Про группу Винтерхюр только немного рассказал, а больше ничего не стал, пока ты не будешь в сознании. Я испытала прилив уважения к Имуну. Он вовсе не обязан был так поступать. Ничто не мешало ему раскрыть мои, а может, и частично свои тайны, пока я не в себе, но он не стал этого делать. «Готовься опять удивиться», — сказала я. «Он — Новак, один из близнецов Сибелин». Антони выглядел ровно настолько пораженным, насколько я и ожидала. «Новак?» — я кивнула. «Настоящий наследник состояния Новаков». Он открыл рот, потом снова закрыл. «Но тогда ему...» «Полтора столетия?» «Да. Я до сих пор этому изумляюсь. Мама всегда говорила, что русалы Чеген Передается только от матери к дочери, что русалов не существует. Она ошибалась, но, возможно, не очень сильно. И он говорит, он никогда не встречал других тритонов, так называют подобных ему. И это очень странно. «Сто пятьдесят лет!» — ошеломленно пробормотал Антони. «Они долго живут?» Антони помрачнел. «Они? Ты хочешь сказать, мы? Мы живем долго». «Вы с Эмуном и Майера тоже?» «Если что-то нас не убьет, то да, наверное». Мне больно было смотреть в любимое лицо, пока Антони обдумывал мой ответ. Мысль о нашем долголетии его не порадовала. Но я и сама старалась об этом не думать. «Тарга», — мягко начало, он, взгляд, «я пойму, если ты захочешь быть с кем-то из своих». Несмотря на то, во что верил Мартинюш, ты настаиваешь, что ты не из новаков. Тебе вполне подошли бы отношения с Эмуном. Так он бы получил свое наследство, а ты бы осталась тут, и не пришлось бы отвечать на слишком много вопросов. Нет, Антони, ты не о том думаешь. Я здесь исключительно из-за тебя. Не из-за Мартинюша? Ты помнишь, как неохотно мы с мамой приняли наследство Мартинюша? Мы просто не понимали, как обойти его завещание и не хотели, чтобы все досталось государству. Но раз появился Эмун, я знаю, как быть с этим наследством. Юридически это будет довольно сложно, Тарга. Придется выдержать бой. Гораздо легче все устроить, если вы... поженитесь. Не говори глупостей. Я люблю тебя, Антони. Эмун меня в этом отношении не интересует. А с помощью русалычьего голоса как... Ты теперь знаешь, многого можно добиться. У Антыни на лице все еще читалось сомнение. Я наклонилась к нему и поцеловала в губы. Мне отчаянно хотелось, чтобы все сомнения ушли. Он начал целовать меня в ответ, сначала неуверенно, но я настаивала, и он положил руки мне на талию, прильнул ко мне, и я к нему. В тот момент мне хотелось только одного — заставить его поверить, что мне нужен он. Только. И исключительно он».